Глава двадцать восьмая. «Что это, черт возьми?» — спросила я, когда весь дом огласил душераздирающий рев, от которого волосы у меня встали дыбом. Осмотрев после завтрака кухню, комнату отдыха и, конечно же, бассейн, мы с Ларк зашли в огромный амбар, где свободно разгуливало множество разных животных. Фауна полностью контролировала их, поэтому хищники и их жертвы игнорировали принципы пищевой цепочки, не обращая друг на друга никакого внимания. Услышав рев, Ларк спряталась за замершей львицей. Даже циклоп прижался к земле, а его курчавая шерсть задрожала. Лишь варан продолжал медленно ползти по амбару, высунув язык. «Скажи мне, что происходит?» Огин, он на что-то злится», — тихо сказала Ларк. «И сейчас он кричит тысячу раз громче, чем во время битвы». Она пожала плечами. Слушай, давай продолжим экскурсию потом. У него припадок. И часто такое бывает. В честь него проводят много праздников, ежегодных шабашей. И это не какие-нибудь ведьминские гулянки. Участники проводят ритуалы черной магии. Я стараюсь отмечать их в своем календаре, но я нахожусь здесь меньше года и знаю не обо всех, в такие дни он жаждет жертвоприношений. Он не тронет меня? — спросила я. Смерть приказал ему никого не трогать. А Огин следует приказам? Длина рогов дьявола меняется не просто так. За каждое слушание смерть укорачивает их на сантиметр. Когда от рогов ничего не останется, Огин лишится головы. Такова их сделка, — прошептала Ларк. Какой кошмар! «А почему Огин согласился на это?» «Потому что смерть прижал к его шее меч. Он пообещал сохранить Огину жизнь на какое-то время, если тот согласится на пару условий». Вдалеке со скрипом открылись и тут же захлопнулись ворота. Выдохнув с облегчением, Ларк поправила фуражку и поднялась. Огин пошел прогуляться. «А почему ты остаешься здесь с ним?» «Подожди, думаю, я понимаю, почему». Смерть удерживает здесь животных и принуждает тебя работать на него? Он не такой. По крайней мере, по отношению ко мне. Этим зверинцем управлял еще мой папа. Но незадолго до вспышки он отправился за какой-то диковинкой и не вернулся. Значит, это не смерть? Дергал тебя за ниточки и заставлял обманывать нас. Я не говорила, что он не дергает за ниточки. Дергает это довольно часто. Кларк прошествовал павлин, и она провела пальцами по кончикам, перьев на его хвосте. Между прочим, когда я познакомилась с вами, то сказала ему, что не стану придерживаться плана, если вы все умрете. Это удивило меня, и ненависть к ней слегка угасла. и угадаю, он заверил тебя, что с нами ничего не случится? Она вскинула подбородок. Если ты забыла, то именно я уговорила смерть пощадить тебя, а потом вернуть жизнь, когда ты утонула в реке. Мне бы не понадобилась эта помощь, не предай ты нас. Поверить не могу, что заступалась за тебя перед вселенной. В отличие от меня и Фина, она с самого начала поняла, что тебе нельзя доверять. По мере того, как мой голос становился громче, к Ларк подходило все больше и больше животных. Можешь не стараться вызвать у меня чувство вины за тот поступок. Ты очень понравилась Фину, но теперь он знает, что ты сделала. Сначала Селена, а теперь Ларк, скрывали от него свое истинное лицо. Ты сломала его, Фауна. В мире осталось не так много света, а он казался ослепительным лучиком. Может, Финн и выжил, но ты заставила его угаснуть, На ее лице промелькнула какая-то эмоция. Буду считать это скромной платой за мою жизнь здесь. Зато каждый вечер я могу смотреть фильмы, а мои волки спать у камина. А если захочется, я могу зайти на кухню, пожарить себе сырных палочек и налить стакан свежего молока. И уж точно, мной не отобедает какой-нибудь каннибал или Бегман. Меня не изнасилуют ополченцы, не захватят в рабство, не заразят чумой. Она кивнула в сторону сторожевой будки Огина. «И я знаю, чего ожидать от дьявола». «Как ты можешь так говорить, а? Ненавижу тебя!» Я ущипнула себя за переносицу. «Несомненно, здесь множество плюсов, но есть и минусы. У тебя нет права выбора, нет будущего. Ведь когда-нибудь смерть убьет тебя». «А значит, не стоит тратить оставшееся мне время на споры с тобой». Я устала от того, что ты постоянно взываешь к моей совести. Она оскалилась и двинулась ко мне, остановившись лишь в нескольких сантиметрах. Так или иначе, мы стали соседями. Так что оставь весь свой багаж за дверью. Или что? Я сократила оставшуюся между нами дистанцию, старая смотреть на нее свысока, хоть мы были одного роста. Что ты мне сделаешь, а? Правильно. Ничего... Ой... Моя ногу пронзила острая боль. Посмотрев вниз, я увидела две дырочки от зубов на слаксах и ускользающую прочь кобру. Фу! Отвратительно! Я отступила в сторону и вздрогнула. Ты заставила ее укусить меня? Не хочется расстраивать тебя, но... У меня иммунитет к яду, и, вероятно, они мне... Ой... Вторую ногу укусила еще одна змея. Ты проклятье, Ларк!» Она засмеялась. «Успокойся, нечистая. Они не ядовиты». Я прищурилась. «В один прекрасный день я избавлюсь от этой манжеты. Если ты продолжишь так делать, то и глазом моргнуть не успеешь, как тебя оплетет лоза». «Буду знать. А теперь идем, мне еще много чего нужно тебе показать». Она открыла дверь амбар. «Признайся, это нереально крутое место. Какой-то барон в двадцатых годах прошлого века построил этот дом для своей жены. Но она умерла. Загадочной смертью. Возможно, здесь даже разгуливают привидения. После холодной войны дом отремонтировали, а подвалы расширили. И он теперь больше, чем хранилище 13». Примечание. Хранилище 13, американский фантастический телесериал, в котором рассказывается о приключении двух агентов, охраняющих сверхъестественные предметы на тайном правительственном складе невероятных размеров. Конец примечания. А смерть жил здесь до вспышки? Готовился? Наверное, хорошо, когда есть время на подготовку. Он знал, что произойдет? Он не знал, что это будет именно вспышка. «Каждая игра начинается после катаклизма», — сказала она с гордостью. Босс накопил много денег и использовал их, чтобы быть готовым к любым неожиданностям, от ледникового периода до всемирного потопа. Мы с папой считали его эксцентричным миллиардером. «Вы выращиваете еду в хранилище 13? «Нет», — поспешно ответила Ларк. Я одарила ее милой улыбкой. «Когда-нибудь я узнаю, где именно». «Итак». Раз ты уже давно живешь сожнецом, как вышло, что ты не участвовала в первой битве с Джоулем говорила и Каланте? В тот день Смерть и Оген отправились пополнить запасы, а я осталась здесь, с кобылой, которая должна была жеребиться. В основном я занимаюсь разведением животных. Послушай, Смерть не удерживает их, чтобы воздействовать на меня. Я и сама понимаю, что мне не прокормить их одной. Перед тем, как выйти из амбара, я оглянулась. Уверенно, здесь собралась самая большая коллекция выживших после вспышки животных, а Ларк не только присматривала за ними, но и увеличивала популяцию. И против моей воли ненависть к ней вновь стала утихать. Как только она заперла двери, мы пошли по умощенной тропинке вдоль тренировочной площадки, на ней полугулый смерть под дождем отрабатывал удары мечами. Вряд ли мне когда-нибудь надоест смотреть на подобную силу и скорость. Кожа жнеца покрылась каплями, а татуировки танцевали на груди при каждом движении. Что означали эти символы? Почему он нанес их на свое тело? Несмотря на пару огнестрельных ранений, он не стал пропускать тренировку, не обращал внимания на наложенные швы и демонстрировал быструю регенерацию. «Ты разобралась с ранами?» — спросила я Ларк. Она покачала головой. «Слуга, о котором я тебе рассказывала, до вспышки работал в неотложной медицинской помощи». Когда смерть нанес тренировочному столбу невероятно сильный удар, она вздохнула. «Разве это не потрясающее зрелище?» Мне не хотелось с ней соглашаться, поэтому я скорчила кислую мину. «И этого парня мне предстояло соблазнить?» Раньше я всегда обращалась за советом к своей подруге Мел. И сейчас представляла, как бы она поступила, окажись в такой ситуации. Она бы осмотрела его с ног до головы, а потом язвительно заметила. «Хм, хоть это и грязная работа, сучки, но кто-то же должен объездить его!» «У него такая энергетика, будто он обладает невероятной властью над всем. Признайся, это сексуально!» Сказала Ларк. «Нет, если его власть распространяется и на меня. И в отличие от тебя, мне не нравится смотреть, как он совершенствует свои навыки». «Как ты смирилась с мыслью, что он убьет тебя?» Она поправила фуражку. «Босс сказал, что даст мне прожить еще пять лет, ясно? После вспышки это целая жизнь». «Этого не случится». «Ведь он собирается не только выиграть игру, но и поучаствовать в следующей, верно?» Заметив, что она не понимает, к чему я клоню, я продолжила. «Во время игры мы взрослеем, и он тоже. Через пять лет ему будет почти тридцать, а в этой игре участвуют лишь молодые». Моя уверенность в сказанном обеспокоила ее. «Поверь мне, он не станет тянуть с нашей смертью». «Только если ты не помешаешь ему, да?» Бинго! Если хочешь, чтобы я простила тебя. Помоги мне. Расскажи распорядок Дня смерти. Нарисуй схему дома и карту дорог на этой горе. Но сначала отведи ваш огород. А, ты думаешь, я стану тебе помогать? Она усмехнулась, будто мы собираемся на какую-то вечеринку. Помени мое слово, Ларк. Ты сделаешь это сегодня?